«Пощады я просить не буду. Не дождешься», — предупредил он. «Хорошо», — сказала Маграт и выстрелила. Остался только один эльф, который катался по каменным плитам, схватившись за колено. Маграт изящно переступила через него, исчезла в арсенале и вернулась с топором. Эльф перестал кататься и сосредоточил все свое внимание на ней. «И так», — небрежно промолвила Маграт. Я не буду врать о твоих шансах на выживание, потому что у тебя их нет. Сейчас я задам тебе несколько вопросов, но сначала я хочу привлечь твое внимание. Эльф явно ожидал нападения и успел откатиться в сторону. Топор расколол каменную плиту. «Госпожа — Госпожа, — слабым голосом произнес Шон, когда Маграт снова занесла топор над головой. — Да? — Мама говорит, они не чувствуют боли, госпожа. Неужели? Но это определенно вызовет некоторые неудобства. Магрот опустила топор. — А еще у нас есть доспехи, — вспомнила она. — Можно помочь ему их примерить. Как думаешь? — Нет! Эльф попытался уползти от нее. — Почему? — удивилась Магрет, — По-моему, топором больнее. — Нет! — Почему нет? — Это все равно, что быть похороненным в земле, — Прошипел эльф. Всюду железо, ни глаз, ни ушей, ни рта. «Ну, ладно, ограничимся кольчугой, предложила очередной вариант Маграт. Нет. Где король? Где все? Не скажу. Хорошо. Маграт снова исчезла в арсенале и вскоре вернулась, волоча за собой кольчугу. Эльф отчаянно забарахтался. Ничего не получится, крикнул все еще лежащий на полу Шон. Его руки, он не дастся. Маград подняла топор. — О, нет! — простонал Шон. — Госпожа! — Тебе его не вернуть, — сказал эльф. — Он в ее власти. — Увидим, — пожала плечами Маград. — Итак, Шон, что будем с ним делать? В итоге они затащили эльфа в кладовую рядом с темницей и приковали к оконной решетке. Когда Маград захлопнула дверь, эльф визжал от близости железа. Шон старался держаться от девушки на почтительном расстоянии. Ему очень не понравилась новая улыбка Маград. «А теперь», — предложила она, — «давай осмотрим твою руку». «Я в порядке», — успокоил ее Шон. «Но там на кухне Диаманда. Ее ударили ножом». «Это ее крик я слышала?» Кхм, частично». Шон зачарованно посмотрел на мертвых эльфов, через которых спокойно перешагнула Маград. — Ты их убила, — сказал он. — Я поступила неправильно. — Нет, — осторожно отозвался Шон. — Нет, на самом деле у тебя совсем неплохо получилось. — Еще один сидит в яме, — сообщила Маграт. Сам знаешь в какой. Сегодня какой день? — Вторник. — А ты чистишь ее по... — По средам. Только прошлую среду пропустил, потому что... — Тогда беспокоиться не о чем. — А еще эльфы в замке есть? — Я... вряд ли. — Госпожа королева. — дашон Нельзя ли опустить топор? Мне стало бы значительно легче. — Топор, госпожа. Ты постоянно им размахиваешь. А он ведь и сорваться может. — Какой топор? — Который ты держишь. — Ах, этот... Маграт словно только что заметила грозное орудие. Твоя рука, не нравится мне она. Давай спустимся на кухню, я наложу шину. Кстати, пальцы твои мне тоже не нравятся. Они убили Диаманду. Не знаю, и понятия не имею почему. Я имею в виду, она же им помогала. Да. Погоди-ка минуту. Маграт скрылась в арсенале и вернулась с мешком. Гриба пошли». Грибо как-то лукаво посмотрел на нее и перестал умываться. «Знаешь, что самое удивительное в ланкре?» — спросила Маград, когда они начали спускаться по лестнице. «Что, госпожа? Мы никогда ничего не выбрасываем. А знаешь, что еще?» «Нет, госпожа». «Конечно, вряд ли ее рисовали с натуры. Ну, то есть тогда портреты никто не писал». Но доспехи, ха, срисовывай себе спокойненько. И знаешь что? Шон вдруг ощутил жуткий страх. Он и раньше был напуган, но этот страх был мгновенным, физическим. А такая Маград пугала его куда больше, чем эльфы. Все равно, что на тебя вдруг накинулась бы дотоле то смирная овечка. Нет, госпожа. «Никто ведь ничегошеньки не рассказывал мне о ней. Можно подумать, мир вертится вокруг одних гобеленов до прогулок в длинных платьях». «Что, госпожа?» Магрот выразительно махнула рукой. «Ну, вокруг всего этого». «Госпожа!» — позвал Шон откуда-то с уровня ее коленей. Магрот посмотрела вниз. «Что?» «Пожалуйста, опусти топор». «О, извини». We'll be